Глава 24. Павел спал, уранив голову на руки. Даже по его скорбленной спине я поняла, как он устал. Просто по-человечески устал. Все мы можем выгорать. Вот и его это коснулось. Мне очень не хотелось его путить, но пообещав самой себе, что дам ему как следует отдохнуть дома, я сделала шаг вперед. Тихонько подошла и погладила его по голове. Пропустила сквозь пальцы его жесткие волосы. Давно забытое ощущение накрыло меня с головой. И надо же было ему именно в этот момент пробормотать. «Анна, оставь меня в покое!» Я отступила назад и, поспешно отдернув руку, сбросила на пол карандашницу. Павел вскинул на меня взгляд и, наверное, даже не понял, что назвал меня другим именем. Я изо всех сил крепилась, чтобы не заорать от отчаяния. Опять она. Он неосознанно называет меня ее именем. Это не то, что звоночек, а такой нормальный колокол возле моего уха. Я собрала всю волю в кулак и, мило улыбнувшись, ему прошептала. «Паш, пора домой». Тебе нужно отдохнуть, завтра праздник. Нужно подготовиться. Да, да, я сейчас. Он потер ладонями лицо и, схватив сюртук со спинки стула, приобняв меня, повел к выходу из кабинета. Сил моих больше не было. Я была опустошена, но я не готова была пока еще сдаться. Мне как никогда хотелось бороться. Я не была более слабой девочкой, у которой ничего нет. Для начала я вытяну свою семью из кризиса, как денежного, так и морального. И потом уже подумаю, стоит ли сохранить семью с мужем. Я точно решила для себя, что больше не буду потакать сложным обстоятельствам и бояться их. Мне нужно бороться, и я буду бороться. Все эти мысли пронеслись в моей голове, пока мы спускались на лифте вниз. Опасаясь, что Павел уснет, я села на переднее сиденье стараясь отвлекать его вопросами о нашей жизни в городе, о его бизнесе. Мне нужно было узнать как можно больше. Я была, как это ни парадоксально звучит, новичком в этом мире. Там, где я раньше жила, все было гораздо проще, потому что не было магии. Все можно было предусмотреть, если просчитать все риски. А здесь многое было непредсказуемо. Не все раскрывали возможности своей магии, способности и многое другое. Здесь каждый был себе на уме, и что скрывалось за красивыми картинками, чаще всего было неизвестно. Домой мы добрались не так скоро, как в город. Но это дало мне фору в несколько часов. И много новых знаний. С разговорами я беспокойно поглядывала на Павла. Видно было, что ему тяжело, он осунулся. Видимо, потери в его работе и моя болезнь сильно подкосили его. А мне так хотелось просто обнять его и прижаться губами, чтобы принести хоть каплю облегчения. Анна по-прежнему не давала мне покоя. И если она и вправду была его любовницей, я оставлю их и останусь рядом с сыном. Войдя в дом, я попросила набрать полную ванну с травами, пока еще помнила, что прописывал мне доктор. Сама направилась в комнату сына, чтобы передать его няне. Сегодня он не выглядел обделенным вниманием, скорее пресещенным мною. Это не могло не радовать. Вечно разрываться между мужем и сыном, между прошлым и будущим, я не смогу. Нужно как-то объединить все дела вместе. А как это сделать, мне еще предстояло придумать. Предсказуемо. Мужа я нашла в его кабинете, а не в нашей комнате. Зайдя внутрь, я, не говоря ни слова, взяла его за руку и потянула в сторону спальни. Через пару минут мы были уже в ней. Отпустив слуг, я медленно его раздела и, взяв его за руку, вошла с ним в теплую ароматную воду в ванны. К счастью, она была достаточно большой для двоих взрослых. Нас окутал пар, поднимающийся с поверхности. Видимо, слуги использовали магию, но мне было все равно. Я уселась, опершись спиной на грудь мужа. Вода покрывала нас до шеи, дарила такое умиротворение и покой, что я забеспокоилась, как бы самой не уснуть. Но, запрокинув голову Павлу на плечо, я поняла, что мне это не грозит. Он провел своими горячими ладонями, поглаживая меня по ребрам. А я застонала, даже не отдавая себе отчета в этом. Мне было уютно в его объятиях. Пар медленно поднимался к потолку, растворяясь. Свечи мерцали вокруг. Мне было хорошо. Просто в эту секунду. Без прошлого и будущего. Вода словно очистила мои мысли.